Когда стемнело, они начали карабкаться вверх по склону до отвесной стены. Там им сверху спустили веревку с ремнями, которую нужно было крепить на себя. Сначала подняли Семена, потом труп солдата, потом дошла очередь и до Спаса с Юной. Для парного подъема эта штука была не предусмотрена, нужно было по одному. Спасу не хотелось отправлять Юну одну вперед, ведь что их ждет наверху было неизвестно. И несмотря на то, что отношения с солдатами вроде бы наладились, Он не полностью им поверил и был на настороже. Но и внизу оставлять ее не хотелось. Нужно было выбрать, и он решил сначала подняться сам, о чем ушепнул ей на ушко. Она с пониманием кивнула. Несмотря на его опасения, все прошло гладко. Он сразу оценил ситуацию, сосчитал людей на всякий случай. Получалось, что вместе с погибшим там было восемь человек. Это если никто не прятался внутри. Семен сидел на камне и слегка улыбался. Поскольку его они знали лучше всех, когда сражаешься с врагами, это очень сближает, то непроизвольно старались держаться к нему поближе. Он уже выпил каких-то лекарств и теперь был слегка расслабленный и умиротворенный. «А тут много людей», — сказал он ему, надеясь, что тот объяснит поподробнее, что это за место и зачем здесь дежурят солдаты. «Обычно в два раза меньше. Тут дежурит наряд из четверых. Но как раз, когда вы запалили костер, пришла смена». И мы решили задержаться до выяснения обстоятельств. Некоторым это вышло боком, Симон вздохнул. Я пойду, наверное, прилягу. Вас тоже положат. Тут условия не ахти, не гостиница, но все одно лучше, чем в лесу. Самое главное, что безопасно. Спать можно спокойно, он встал. Утром увидимся. Наша смена закончилась, так что вместе пойдем. Доставим вас к папаше. И Симон ушел, чуть покачиваясь. Юна была очень серьезная и сосредоточенная. До Спаса вдруг дошло, что она раньше никогда не видела такого количества людей сразу, тем более мужчин. Всю жизнь она общалась только с мамой, потом появился он. А тут такое количество людей, драки, смерти. Что интересно происходит в ее детской головке, как она все это переживает? Ему вдруг стало ее невыносимо жалко. Он обнял ее рукой и притянул к себе. Она была очень напряжена. «Все будет хорошо», — шепнул он ей. Все складывается настолько удачно, что я даже и не рассчитывал на такое. Мы дошли до людей, они меня узнали. Нас проводят дальше, к тому, кто знает, кто я. Мы же этого и хотели. Юна подняла на него глаза и кивнула. Даже в темноте было видно, что в ее глазах стояли слезы. Их отвели на склад, выдали матрасы, которые можно было положить на большие ящики, а также дали одеяло. Еще им принесли поесть горячего. Это был наваристый суп с мясом которые они навернули с огромным удовольствием. Солдаты с ними практически не разговаривали, но поглядывали с интересом, и было столько ощущения, что их все время обсуждают. Наверное, так и было, ситуация была для заставы не банальная, еще никто не приходил оттуда спустя столько времени. А тут еще и с ребенком, да к тому же девочкой. Солдаты недоумевали, как им удалось выжить на враждебной территории, Спас понимал, что во многом такому приему поспособствовало имя папаша. Кто бы это ни был, его здесь уважали и боялись. Если бы его не узнал погибший боец, ситуация могла бы сложиться гораздо хуже. Возможно, им бы в итоге все равно помогли, но пришлось бы долго и нудно доказывать, кто они и что они. А при отсутствии памяти сделать это непросто. А теперь их должны доставить прямиком к этому самому папаше. Спас возлагал на это большие надежды. Спали они хорошо. Присутствие вооруженных и лояльно настроенных к ним людей положительно сказывалось на нервной системе. Да и сама недоступность этого места добавляла уверенности. Когда Спас проснулся и открыл глаза, то его в очередной раз прошиб пот. Мимолетно ему показалось, что он все вспомнил, что он уже просыпался вот так же на этом самом месте. Но ощущение ускользнуло и растворилось вместе со сном, не оставив никаких следов. Эти приступы были не очень приятными, но все равно Спас относился к ним положительно. Они свидетельствовали о том, что память сохранилась где-то в глубине и есть шанс все вспомнить. Юна проснулась, как только он зашевелился. Спала она очень чутко, наверное, незнакомая обстановка держала все чувства обостренными. Проснувшись, она с улыбкой посмотрела на Спаса. Его это порадовало, хотя неясности пока предостаточно, но все идет хорошо, и она это прекрасно понимает. Их накормили завтраком и сказали, что они выходят через полчаса. Семен принес спасу одежду. Это была такая же, как и у них, военная форма. «Надеюсь, угадал с размером», — сказал он. «Переоденься. А то в таком виде ты будешь привлекать к себе всеобщее внимание». «А тебе придется пока походить так», — обратился он к Юни. «Но у тебя вещички-то получше будут, чем у него. А вот обувь тебе не помешает. Но у нас нет таких размеров». «Ну ничего, попадете в цивилизацию, там тебе что-нибудь подберут». «Спасибо тебе», — сказал Спас. «Спасибо», — сказала Юна. «Вам спасибо», — сказал Семен. «Вы хорошо дрались, если бы не вы. Не было бы больше никакого Семы». После этих слов Спаса опять прошиппот под и схватила спазмами живот. «Похоже, мое имя вызывает у тебя стойкую неприязнь. Я бы даже сказал аллергию», — усмехнулся Семен. «Вовсе нет», — тяжело дыша сказал Спас. Я так на многое реагирую. Я это называю узнаванием. Что-то отзывается во мне, но объяснить и вспомнить пока что не могу, что именно. Ты не обижайся. Да нет, что ты. Я же вижу, что ты не специально. Ладно, одевайся, я зайду за вами позже. И Семен ушел. Ты как? — спросил Спас у Юны. Нормально. Только вот знаешь, я слишком мало думаю о маме. Это плохо. Она же только что умерла, а я ее как будто забыла. «Нет, не переживай из-за этого», — успокоил я Спас. «Происходит много событий, мы рисковали жизнью. Тут, конечно же, не до воспоминаний, уцелеть бы. Но когда все успокоится, ты найдешь время погрустить и погоревать. Не волнуйся, ты ее не забыла и не предала ее память». «А все успокоится?» — с недоверием спросила Юна. «Конечно, уже немного успокоилась. Я чувствую себя гораздо в большей безопасности, чем вчера» а дальше, надеюсь, будет еще лучше. Хорошо бы, — грустно сказала Юна и задумалась. Когда они потом долго шли по прямому тоннелю, освещенному фиолетовым грибком, Юна приободрилась, и настроение у нее как будто улучшилось. Атмосфера подземных тоннелей была ей близка и знакома, она провела в них большую часть жизни, и они ее успокаивали. Это было что-то привычное и понятное. Через некоторое время пути Юна, которая шла рядом со Спасом, Вдруг взяла его за руку. Просто так, автоматически. Ладошка была маленькая и доверчивая. Как хотелось это доверие оправдать. И почему мир устроен так, что этим маленьким ладошкам приходится хватать булыжник и бить кого-то по голове? Такого не должно происходить. Их ждала повозка. Возничий маялся там уже второй день и был не очень доволен. Но никто не стал с ним особо церемониться. У каждого своя работа. Пришли позже, потому что так было нужно. Но он ворчал потом всю дорогу. Юна сидела в повозке с прямой спиной, очень сосредоточенная и, не мигая, следила за лошадью, тянущей повозку. Лошадь, поездка на каком-то транспорте — все это было для нее в первый раз. Возможно, ей казалось опасным доверять такому большому живому существу, которое может повести себя непредсказуемо. Для нее лошадь была огромным сказочным животным. Ничего подобного она в жизни не видела, даже когда выходила из пещеры наружу. Максимум какие-нибудь небольшие грузуны, на которых они с мамой охотились. Они приехали в какое-то место, которое Спас про себя назвал вокзалом. Оттуда их отвезли в гостиницу, как назвал это здание Семен. После чего он с ними попрощался, сказал, что о них теперь позаботятся, а ему нужно на лечение. Он до сих пор не в себе после той заварушки. Не успели они устроиться в комнате, как прибежал человек, тоже в форме, и сходу убнил Спаса. Тот этого не ожидал и слегка растерялся. «Рад, что ты жив», — сказал человек. «Ты папаша?» — спросил Спас, чем озадачил пришедшего. «Тебе не сказали?» — понял его удивление Спас. «Я не помню ничего. Совсем. Так что давай с самого начала. Буду благодарен за любую информацию. Я Никос. Мы виделись, когда я вас провожал на заставе. Папаша на другом острове, и я отправлю вас к нему. Я слышал, что ты погиб». А ты вернулся спустя столько времени, да еще и с ребенком. Это просто удивительно. Никас и правда был сильно удивлен. Я сам удивлен не меньше, сказал Спас. Какой план? Утром пойдет состав на другой остров. Я сам вас отвезу. Так что до завтра можете отдыхать. Если что-то нужно, говорите, все сделаем. Предложение заманчивое, но даже не знаю, что попросить. Кровать и безопасность есть, а все остальное сущие пустяки, сказал Спас. На первом этаже можно попросить еду, без ограничений. Платить тоже не нужно, ешьте сколько хотите. «Так, что еще?» «Могу устроить перехмахера, надо?» — спросил он у Спаса. «Пострижет тебя и побреет. Было бы неплохо». Спас почесал бороду. «Не откажусь». «Отлично, я все устрою. Мне сейчас нужно будет убежать, закончить дела перед отъездом. А завтра я за вами сам приду». «Есть какие-нибудь вопросы ко мне?» «Да», — кивнул Спас. «Как меня зовут?» Никас сразу загрустил. «Прости, но я не помню. Когда увидел, то сразу узнал, что это ты с папашей был. Но виделись мы мимоходом, времени прошло уже много. Забыл. И когда потом дошли слухи, что кто-то из вас погиб, я понял, что это ты. Но вот с именем помочь пока не могу. Подожди немного. Папаша-то тебя хорошо знает. Он тебе все расскажет. Странно. Ты не помнишь, как меня зовут, а проявил такую радость при встрече, удивился Спас». Когда хороший человек, которого считали мертвым, оказывается жив, это повод для радости, пожал плечами Никас. Я правда обрадовался. Тем более, что вся ваша команда хорошо поработала на пользу тюрьмы. Что за команда?» Заинтересовался Спас. «Ты совсем ничего не помнишь?» Сочувственно сказал Никас. «Ноль, зеро. Никакой информации», кивнул Спас. «Я сам не все знаю. Мы с папашей с тех пор не виделись. Он на том острове сидит, а я на этом». Поэтому узнаю больше по слухам и разговорам. Давай, чтобы тебя не путать и не наврать чего ненароком. Подождем до завтра. А там папаша тебе сам все расскажет. Столько времени ждал, потерпи еще денек. А то я в этом случае не лучший источник информации. Идет?» – спросил Никос. «Идет», – сказал Спас. Выбора все равно не было. «Ладно, я побежал. Насчет парикмахера распоряжусь», – сказал Никос, пожал Спас в руку и стремительно ушел. Когда Нюкас ушел, спас повернулся к Юни и увидел, что она плачет. Ты чего? удивился он. Зачем мы так долго ждали? всхлипнула она. Не нужно было. Если бы мы не ждали, пока ты все вспомнишь, то могли бы здесь оказаться втроем. Мама была бы жива. Мы не знаем, как бы все сложилось, если бы мы пошли сюда раньше. Мы могли не увидеть этот камень, или я бы не обратил на него внимания. Или наш сигнал бы не заметили. Или на него не отреагировали. А может быть, мы бы нарвались на большую банду и все. Мы ничего этого не знаем. Все получилось, как получилось. А Матюльду мне тоже очень жаль. Я ей всем обязан, да и вообще. Спас замолчал. Юна тоже ничего не говорила, только время от времени всхлипывала. Юна впервые спала в настоящей кровати. У нее в пещере, конечно, имелась своя. Но это была грубая самоделка, хотя и довольно удобная. А тут все по-настоящему, с чистым постельным бельем. Такое количество ткани, которое была раньше на вес золота, казалось ей очень расточительным, чтобы использовать ее всего лишь для сна. Спаса постригли и побрили. Увидев себя после этого в зеркале, он испытал очередной приступ узнавания. Но он, как и предыдущий, ничем не кончился. По-настоящему полезным оказался только момент, когда он нашел бутылку с огневом и разжег костер ну и, конечно, сам торчащий каменный палец. Остальные же, теперь довольно частые приступы, практически не добавляли никакой информации. Спас теперь выглядел совсем иначе. Но хромоту, плохо гнущуюся руку, а также неровно сросшиеся ребра, которые делали его тело неровным и эхособоким, или со состричь, к сожалению, было невозможно. Но Спаса это не особо тревожило. Он воспринимал это как данность. Другим он себя и не помнил. Еще ему дали небольшой рюкзак, в котором лежали свертки с едой, а также две бутылки воды, на дорожку. Такая забота была приятной. Никас сам пришел за ними, как и обещал. Он отвел их на вокзал. Там они сели в открытый вагон с охраной. На них никто не обращал особого внимания, но везут мужчину с девочкой с острова на остров, мало ли. Опасности жизни среди диких банд стали быстро отходить на второй план. К хорошему быстро привыкаешь. Большое количество неагрессивных, но хорошо вооруженных людей навевало ощущение покоя. Было чувство, что они все заодно, части одного общества. И даже Юна, которая оказалась здесь впервые, тоже проникла с этим чувством. «Я слышал, что когда вы сюда ехали с папашей, то подверглись самой большой атаке за последнее время», — сказал Никас. «Но вы ее отбили своей группой». «Какой атаке?» — напрягся спас. «Здесь что, опасно?» Никас понял, что зря затеял этот разговор, тем более, что Юна тоже напряглась, и уши у нее практически вылезли на макушку. Уже нет. Постарался исправить он свою ошибку. Тут водятся большие пауки, но нам удается не допускать их проникновения в тоннели, где курсируют поезда. За последние полгода после того случая ничего подобного не было. А поезда тут ходят каждый день, так что не волнуйтесь. Это гораздо безопаснее, чем быть там, где вы находились до того, как вышли к нашим. Спаса это не очень убедило. Он придвинулся к Юни и обнял ее рукой, чтобы успокоить, потому что она после этого рассказа начала тревожно озираться. Папаша о вашем прибытии пока сообщить не удалось. Тут были перебои со связью. Сейчас уже все устранили, но я решил, что пусть будет сюрприз. То-то он удивится», — сказал Никос. «Главное, чтобы сюрприз был хорошим, а то мало ли», — сказал Спас. «Вдруг он не обрадуется. Может, мы плохо расстались». «Да нет». «Твоих друзей он тут встречал очень хорошо, снабдил оружием и снаряжением. Ходят слухи, что даже золотишко подкинул, но это так, неофициально. Так что, думаю, встреча будет радостной». Никас удовлетворенно замолчал, глядя на Спаса. Ему казалось, что он уже загладил свою промашку с пауками. Но Юна ничего этого не слышала. Гигантские пауки уже захватили ее сознание, и она теперь их пристально везде высматривала. Привели женщины и стали рассаживать по клеткам. Юна с удивлением посмотрела на Спаса. «Наверное, это чтобы пауки до них не добрались, если нападут», — предположил он. «Отчасти так и есть, просто у нас нет других вагонов», — сказал Никос. «А почему тогда мы не в клетке?» — спросила Юна и прижалась к Спасу поплотнее. «Нас защищают солдаты», — кивнул он на сидящих рядом вояк. «Да ты не бойся, говорят же, что их уже давно тут нет. Может, я всех убил», — предположил шутливо он. Не ты, а вы. Он говорил про группу, поправила его Юна. Конечно, кивнул Спас. Но поскольку я ничего не помню, то могу приписать себе любые героические подвиги. Он улыбнулся и подмигнул Юне. Она улыбнулась в ответ. Доехали они без приключений. Для Юны это был очередной аттракцион. Все, что происходило с ней в последние дни, было впервые, но она неплохо справлялась и не особо-то и терялась. Видно, Матильда ее хорошо подготовила. Когда они приехали, женщина также организованно куда-то увели. Никас ненадолго исчез, как оказалось, договаривался о транспорте. Нигде больше не задерживаясь, они отправились к папаше. Когда они подошли к его кабинету, больше всех волновался почему-то Никас. Ему очень хотелось обрадовать папашу. Ситуация была очень нестандартной. Спас немного замкнулся. Ему было страшновато. «Сейчас он узнает, кто он такой», и он боялся, что это ему может не очень понравиться. Неизвестность пугала. Сейчас он мог нафантазировать себя любым, а когда узнает правду, то выбора не останется. Лучше всех чувствовала себя Юна. Ей было просто по-детски интересно. Они были в конце своего путешествия. Дальше должно будет начаться что-то другое. И скоро это должно будет выясниться. Никас распахнул дверь и шагнул в кабинет. «Никас», — раздался оттуда мужской голос, — Вот это сюрприз. Не ожидал, но очень рад. Надеюсь, ты не с бедой внезапно пожаловал. Я бы предпочел, что ты просто соскучился. «Папаша, я не один», — сказал Никас и шагнул в сторону, открывая стоящих сзади Спаса и Юну. Юна по привычке последнего времени держала Спаса за руку. Человек стоял и держал в руках папку. Видно, что-то в ней читал. Когда он увидел своих гостей, папка выпала из его рук, и листки разлетелись по всей комнате. Он этого даже не заметил. «Чтоб меня!» — выдавил он, наконец, из себя. «Это просто невероятно. Я думал, что чудес не бывает».